Глава 28. Особняк Кломтева был полон чужих агентов. Они рассматривали что-то на лужайке, измеряли помещение, соварили свои носы на кухню и сокрушно цокали языками при виде царящего там запустения. Они изучили подъездную дорожку, зашли в гараж, посчитали общее количество парковочных мест. Они сфотографировали главный вход, сфотографировали вход для прислуги, проверили, мягко ли работает раздвижные двери для выхода на террасу. Они, наверное, ему много чего сделали. Но ломтив этого уже не видел. Хоть он и сам пустил на свою территорию сынов вторжения, их присутствие его раздражало, и он заперся от них в кабинете. Оставил своего начальника охраны разбираться со всеми текущими вопросами. Изредка в двери кабинета стучали. Обычно это был менеджер ивент-агентства, нанятого для организации свадебного торжества, которому нужно было согласовать какую-нибудь очередную глупость. Ломтюв выслушивал его, кивал, поддакивал, никогда не подписывал бумажки и наблюдал, как Влад выпроводивает назойливого постителя чуть ли не в зашей. Выставив за дверь очередного флориста, Влад прислонился спиной к стене. А почему здесь нет никого со стороны невесты, поинтересовался он. Потому что все они, бедные, как церковные мыши, и всё равно ничего не решают, сказал Ломтев. Зачем вы вообще так торопитесь со свадьбой? Это из-за дочери? Ну да, сказал Ломтев. Из-за дочери. Чем раньше мы сыграем свадьбу, тем раньше мне её вернут. Вы её хотя бы видели? спросил Влад. Я имею в виду не на экране, а так, вживую. Ты же знаешь, что нет, сказал Лумтьев. Я увижу её завтра. Дата свадьбы назначена. Посещение императорского госпиталя согласовано с великим князем? Точные социальные механизмы мне неизвестны, сказал Лумтьев. Да и не особо интересно, великий князь заверил, что пропуск будет ждать мне на КПП. Вы же понимаете, что он вам её так просто не отдаст. Просто? изумился Лумтьев, обводя вокруг рукой По-твоему, устроить весь этот бедлам было простым делом? Я имею в виду, что если ему на самом деле что-то от вас нужно, он постарается затянуть э, процесс передачи, сказал Влад. Я бы на его месте так сделал, да и любой на его месте так бы сделал. На вас ведь нет других рычагов влияния. Я всё ещё хочу верить, что великий князь играет честно, сказал Лумтьев. А, ну да, сказал Влад. Чем славится наша аристократия, так это честной игрой. Даже правила дорожного движения никто не нарушает. Вот, кстати, в оборестocratии, сказал Лунтьев. Давно хотел тебя спросить. Да, всё время из головы вылетало. Ты не знаешь, кто такой граф Бессонов? А что с ним? насторожился Влад. Вы знакомы? Можно и так сказать, согнусил Солумтьев. Он налетел на меня в лобби отеля тем утром. Ну, когда я возвращался в отель утром. Хотел познакомиться. Что-то там говорил, что рад, давно хотел и всё такое. Ну, я толком не понял, чего он от меня хотел. Может, конечно, это ничего и не значит, но всё же не идёт эта встреча у меня из головы. Он сотрудничает с СИП, сказал Влад. Но он у меня ничего толком и не спрашивал, сказал Ломтев. Ему и не надо, сказал Влад. Постарайтесь вспомнить, это очень важно. Он при встрече пожимал вам руку? Да, вроде бы пожимал, сказал Ломтиев. А он при этом был в перчатках? Да, вроде бы нет. А что? Он провидец, сказал Влад. Главный способ, при помощи которого он считывает информацию тактильный. Ему достаточно потрогать предмет, и он может многое о нём рассказать. Типа холодный, твёрдый? Нет, типа увидеть его прошлое, сказал Влад. события, которые вокруг него происходили, или в случае с человеком, события, в которых он принимал участие. Твою ж девизию, сказал Ломти в сердцах. Что же, у вас так сложно всё? Влад пожал плечами. И как много он мог увидеть за время рукопожатия, это не предсказуемо, сказал Влад. Может быть, события предыдущей ночи, может быть, какие-то сцены из вашей прошлой жизни, может быть, вообще ничего, но я бы на это рассчитывать не стал. Чёрт бы их всех подрал, устало подумал Ломтир. Как будто мало было проблем. Так ещё одно нарисовалось. Магия, провиции, чертовщина на каждом углу. Исходить надо из худшего, не так ли? Исходить надо из того, что он видел всё. И он знает. И работает он на Сип, Меншиков знает, и куча людей, вовлечённых в заговор с его стороны тоже. Влад знает, ребята из Дальневосточной разведки знают. Точное число знающих уже не установить. Скоро вся империя будет в курсе. Оломтиев приближался к цели с слишком маленькими шашками. Расскажи мне о Дальневосточной республике, попросил он. Они сепаратисты, сказал Влад. Это понятно, сказал Оломтиев. Но как это у них получилось и почему? Слишком далеко от центра, слишком близко к великому Китаю, сказал Влад. Они чувствовали угрозу оттуда? Они не чувствовали поддержки от империи? а местные князья фактически превратили провинцию в свое удельное владение и творили там, что хотели. Младшее дворянство сбунтовалось, народ их поддержал. Как водится в таких случаях, случилась резня, а те аристократы, которым посчастливилось выжить, бежали в столицу. Победившие дворяне отказались от своих титулов и организовали боевые дружины для защиты республики от поползновения извне. Это если в общих чертах. «В правах их не поразили?» «Нет», — сказал Влад. У них есть те же права, что и у обычных людей, рассадник свободы и демократии, констатировал Умцев. А почему вы вообще интересуетесь? Продумываю пути отхода. Они вас не примут, сказал Влад. По крайней мере, официально. Вы очаг напряжения. А очаги напряжения им нужны на имперской территории, а не на своей собственной. А тебя? Я никто, сказал Влад. Я легко смешаюсь с толпой, и меня не будут искать. А ты сможешь переправить туда мою дочь? поинтересовался Ломтев. После того, как мне её отдадут. Хотите вывести её из-под удара? Разве это не естественное желание любого родителя? поинтересовался Ломтев. Допустем, смогу, сказал Влад. Но зачем мне это делать? Давай заключим сделку, предложил Ломтев. Ты увезёшь мою дочь в безопасное место, а я обеспечу хаос и кровь, которые ты так жаждешь. И я должен буду поверить вам на слово? Ты же знаешь, на что я способен. А вы поверите на слово мне? Конечно, сказал Ольнтив. Ты же не аристократ какой-нибудь. Графский Свидский напоминал бессоновую крысу, не загнанную в угол крысу, ощерившую клыки и собравшуюся в пружину для прыжка. а обычную крысу, живущую в канализации. Был он мелкий, суетливый и какой-то неприятный, да и пахло у него в кабинете, откровенно говоря, так себе. Словно он не выходил отсюда неделями. Ел здесь, спал здесь и мылся, если он вообще мылся, а не обтирался влажными салфетками. Впрочем, возможно, я несприглядлю к человеку. Одёрнул себя бессонов. Может быть, он ночами не спит, потому что имперскую науку вперёд двигает и о государственных интересах печётся. Но организовать эту встречу было так нелегко. Так много на это было потрачено времени, связей и нервов, что Бессонов заранее чувствовал себя предвзятым. Не должен честный подданный императора так тщательно прятаться и избегать разговора с другим честным подданным императора, если он на самом деле честный и ему нечего скрывать. Итак, вы долго искали беседы со мной, граф, сказал Кислицкий. Могу я поинтересоваться, зачем? Меня заинтересовал предмет ваших исследований, граф. сказал Бессонов. Параллельные миры, перенос сознания. Это секретная информация, граф. У вас есть доступ. Я работаю на Сиб. Вот удивительное совпадение. Я тоже, сказал Кислицкий. И я проверял список допущенных лиц. Угадайте, чьего имени я там не нашёл? Моего, сказал Бессонов. Вот именно, сказал Кислицкий. До свидания. Статский советник заверил меня, что вы можете сообщить мне сведения общего характера, сказал Бессонов. Меня не интересует, чем конкретно вы занимаетесь в данный момент. Меня не интересуют подробности вашей работы, только несколько общих принципов. Полагаю, в их размышлении нет ничего страшного. И почему я должен идти вам навстречу? Потому что вас попросили, сказал Бессонов. Статский советник попросил, и я прошу. Вы интересуетесь этим в рамках своего расследования? Могу я увидеть какие-то бумаги? Нет, сказал Бессонов. Всего несколько слов. Не под запись и не для протокола, просто в рамках частной беседы. И я нигде не буду на вас ссылаться. Мне просто нужно кое-что понять, для самого себя. Вы понимаете, что я всё равно буду обязан доложить об этой частной беседе. Конечно, сказал Бессонов. Это хорошо, хорошо, сказал Кислицкий. Ладно, у вас 10 минут, граф, а потом я должен буду вернуться к моей работе. Конечно, сказал Бессонов. Не удивляйтесь, если мои вопросы покажутся вам глупыми. Но я на самом деле ничего в этом не понимаю. Параллельные миры существуют? Да. Сколько их? Наоко пока не в состоянии их сосчитать, сказал Кислицкий. Поэтому мы используем термин бесконечное множество. И они похожи на наш мир? Какие-то похожи, какие-то нет, сказал Кислицкий. Если их бесконечное множество, то там могут атаскаться любые миры. Понимаете? Вообще, любые. В теории. Можно ли путешествовать из одного мира в другой? Физические тела не могут пересечь разделяющие миры пространства, сказал Кислицкий. Неживые не неживые. А если не физически, возможен ли перенос сознания из одного мира в другой? Да, не охотно сказал Кислицкий. Так называемые случаи одержимости, когда в человека из нашего мира вселяется сознание человека из параллельного пространства. Такие люди начинают странно себя вести, разговаривать на неизвестных нам языках. В конечном итоге всё это заканчивается безумием. Эти случаи всегда на виду. За последние 100 лет наблюдений их было 5 или 6, по-моему. Так мало, но вы не можете сказать точно. Некоторые случаи под вопросом. Объяснил Кислицкий. Может быть, имела место одержимость, а может быть, это было обычное безумие. 5 или 6 случаев, значит. Это в пределах империи? Это в пределах всего мира, сказал Кислицкий. Возможно, существуют незадокументированные случаи, но я вам об этом ничего сказать не могу. А были ли прецеденты, когда вселение происходило в тело аристократа? Нет, сказал Кислицкий. Есть теория, согласно которой аристократы имеют лучшую ментальную защиту, нежели простолюдины в силу своего происхождения, знаете ли. Но такое может произойти? В принципе. В принципе может произойти всё, что угодно, сказал Кислицкий. Но я не оперирую вероятностями. Я учёный и привык иметь дело с фактами. А как насчёт гипотез? Неподтверждённые гипотезы мало кому интересны, граф. Понимаю, сказал Бессонов. А если мы рассмотрим гипотетическую ситуацию, когда одержимым стал аристократ? Ведь можем же мы её рассмотреть. У вас осталось 5 минут, сказал Кислицкий, глядя на часы. За них вы можете рассмотреть что хотите. Я управлюсь быстрее, пообещал Бессонов. Итак, наша теоретическая ситуация: сознание человека из другого мира переселяется в тело аристократа. Сохранит ли этот человек свои силы? Нет, сказал Кислицкий. Это невозможно. Силы привязаны не к телу и не могут передаваться другому носителю. Аристократ это больше, чем просто телесная оболочка. Вы играв не потому, что ходите в теле графа, понимаете? Э, общий принцип улавливаю, сказал Бессонов. Это хорошо, хорошо, повторил Кислицкий. А если тот человек, чьё сознание перенесено, был аристократом в своём мире, сохранит ли он способности в нашем? Нет, это искушено, сказал Кислицкий. Пространство, разделяющее миры, для простоты назовём его астралом, взимает свою плату за переход и обнуляет все способности, даже если бы они были. Но в рамках нашей частной беседы я могу вам сообщить, что на данный момент нам известны 4 мира, из которых когда-либо совершались такие переходы. И ни в одном из них того, что вы называете силой аристократа, попросту не существует. Нельзя перенести то, чего нет, знаете ли. Эм, как вообще происходят подобные переносы? Поинтересовался Бессонов. Что их инициирует? Спонтанные флуктуации, астральные бури, воля богов? Развёл руками Кислицкий. Назовите это как хотите. Точный механизм происходящего нам пока неизвестен. Но это ничего, ничего. Мы над этим работаем и думаю, что в ближайшие пару десятилетий сможем дать ответ. То есть, сказал Бессонов, собираясь подвести итог этой беседы. Если кто-то из аристократов начал вести себя странно, то этому стоит поискать более простые объяснения, сказал Кислицкий. Например, безумие, довольно распространённая болезнь у тех, чьи силы несоизмеримы с силами обычного человека. Если задуматься. Ну и возрастные изменения тоже могут сказаться. Позвольте, сказал Бессонов. Но в предложенной мной гипотетической ситуации я ни слова не сказал о том, что этот человек стар. Я просто иду от очевидного, Перирвок ислицкий. А в чём ваша сила, граф? Это закрытая информация, и я не имею права её обсуждать, даже в личной беседе. Понятно, сказал Бессонов, поднимаясь со стула и протягивая собеседнику руку. Спасибо за потраченное время. Пожалуй, я воздержусь, сказал Кислицкий, демонстративно убирая руки в карманы. Мне это известно. В чём ваша сила, граф? И закрытая информация должна остаться закрытой. Всё тайное рано или поздно становится явным, сказал Бессонов. Вы, Сыскарь, вам положено так думать. Такая у вас картина мира, сказал Кислицкий. Но это ничего, ничего. С возрастом вы научитесь видеть мир таким, какой он есть на самом деле, не чёрным, не белым, а пятнистым. Пятнистым? Белые пятна на карте, чёрные пятна истории, кровавые пятна на полу, сказал Кислицкий. Идите, молодой человек, возвращайтесь к своим расследованиям, но помните о пятнах. Не смею вас больше задерживать. Граф Бессонов был глубоко погружён в свои размышления, поэтому он не сразу понял, что произошло. Вот он вышел из здания, прошёл по проспекту, свернул в переулок, в котором припарковал свою машину, и уже сунул руку в карман, чтобы нащупать ключ, как вдруг обнаружил, что машины на месте нет. Перед ним было пустое парковочное место, белые линии на сером асфальте, и, судя по тому, что оно было до сих пор не занято, машина уехала отсюда не так давно. Это было так неожиданно. Так не вписывалось в привычный ему порядок вещей. Что он некоторое время просто стоял и оглядывался по сторонам, гадая, не перепутал ли он парковки. И только потом, когда окончательно убедился, что не перепутал, сунул руку в карман и достал телефон, дабы известить полицию об угоне. Но позвонить он не успел. Он только ещё начал набирать номер, когда рядом с ним остановился бронированный чёрный лимузин. Пассажирское стекло, толщиной с руку, плавно уехало вниз. "Что-то потеряли, юноша?" Бессон спросили из салона. Всего лишь свою машину, ваша Светлость, сказал Бессонов. Вот, собираюсь в полицию звонить. Не надо никуда звонить, сказал великий князь Меншиков, открывая дверь. Это мой водитель её переставил. Как? И главное, зачем? Ха -ха, шутка такая, хохотнул великий князь, обнажая свои белоснежные зубы. Смешно же, не спа? М-м, смешно, согласился Бессонов, выбирая телефон. На самом деле, мне просто нужен был повод, чтобы вас подвести. Сказал Менчиков, вздвигая с глубину салона и освобождая графа место. Садитесь, юноша, прокатимся и поговорим. Ясно, с некоторым даже облегчением подумал Бессонов, усаживаясь на заднее сиденье лимузина. Значит, это не случайность и не морок. И я видел великого князя в видениях Ломтева не просто так, а из этого следует, что сейчас меня будут запугивать и убеждать, что я сую нос не в своё дело. И я, конечно же, запугаюсь и дам себя убедить, хотя бы на время. потому что я уже понимаю, в какое болото меня может завести это расследование. Вот в это вот болото, осушить которое я смогу только с помощью императора, но идти к императору мне сейчас попросту не с чем. Косвенные улики, догадки, домыслы и видения. Над всем этим великий князь только посмеется. Но копаю я в нужном направлении, иначе его бы здесь сейчас не было». Просто в таких делах не нужно лезть на рожон. Нужно затаиться, выждать момент, собрать доказательства и только потом. Время визита к Кислицкому было согласовано вчера, и Меншиков заранее знал, что я тут буду. Тут ничего сложного. Почему он приехал сам? Наверное, чтобы сразу обрубить все вопросы на корню. Когда великий князь говорит не лезть, причём сам, в личной беседе и без посыльных, тут уж до любого дойдёт, что лезть действительно не надо. Ну и потом, Меншиков эксцентричен, все об этом знают. Или у него есть и какие-то другие дела в этом районе? Куда мы едем, ваша светлость? спросил граф. Просто покатаемся вокруг квартала, а потом я высажу вас около вашей машины, сказал Меншиков. При всём моём уважении, есть и более простые способы со мной пообщаться, ваша светлость, сказал Бессонов. Есть, сказал Меншиков. Но я люблю драматический подход. «Мне иногда кажется, что в моем лице современный театр потерял гениального, характерного актера». «Вы и правда задумывались о театральной карьере, ваша светлость?» «Конечно же, нет», — сказал Меньшиков. «Великому князю не пристало увеселять публику за деньги. Это просто игра ума, знаете ли. Мысли о том, что могло бы быть, если, не спа, некоторые размышления, которым я предаюсь, чтобы... просто чтобы убить время». Бессонов машинально бросил взгляд на часы. Часы стояли. Стрелки прекратили свой бег по циферблату. Запатентованный швейцарский механизм дал сбой 2 минуты назад, примерно в то время, когда лимузин великого князя остановился в том переулке. Хронометры часто так ведут себя рядом со мной, объяснил Меншиков, перехватив его взгляд. Не беспокойтесь, они придут в норму, когда я уеду. А если не придут, то можете прислать мне счёт из мастерской. Я с удовольствием оплачу вам ремонт. Непременно, ваша светлость, сказал Бессонов. Так о чём вы хотите поговорить? Сразу к делу? Не спа? Мне нравится такой подход. Мне нравится ваш молодецкий задор, сказал Меншиков. Мне нравятся люди, которые не боятся задавать вопросы. Вчера, например, вы задавали какие-то вопросы князю Карамзину. Не поведаете, о чём вы пытали этого доброго, безобидного старика? Князь Карамзин, архивариус и выдающийся историк, ваша светлость, сказал Бессонов. Мы беседовали с ним о делах давно минувших дней. Я тоже в своём роде историк, сказал Миншиков. И даже жил в те давно минувшие дни, о которых вы разговаривали. В чём же был предмет этой беседы? Вам же наверняка это известно, ваша светлость. Я хотел бы услышать это от вас, юноша. Мы обсуждали падение дома Трайзубовых, сказал Бессонов. И того, чем было вызвано это падение. Оно было вызвано тем, что род Трайзубовых строил заговор против императора. Не спа? Такова официальная версия, ваша светлость. А, какова же неофициальная? Это только байка, которую мне поведал князь Карамзин. Она похожа на детскую сказку. Детские сказки могут быть очень поучительными, сказал Мельчихов. Взять, например, эту историю про Колобка. Каждый должен знать своё место и не разгуливать по лесу. А если ты возомнил себя умней всех, ты должен помнить, что рано или поздно встретишь кого-то ещё умнее. Не спа? Может быть, согласился Бессонов. Так, расскажите мне детскую сказку Карамзина, юноша. В те времена бытовало мнение, что род троязубовых был выбит из-за пророчества. В нашем обществе тогда любили всякую мистику, согласился Меншиков. Какой только ерунды люди не несли. Пророчество хоть древнее, но в тот момент оно было современным, сказал Бессонов. Предсказание сделала Анга, слепая провидица. Хмм, помни её, перебил Меншиков. На самом деле, шарлатанка Ей бы в шатре, на каком-нибудь базаре сидеть. Но мода, сами понимаете, пролезла в светские салоны и напророчила нам кучу всего, так чтобы никто обиженным не ушёл. И в чём суть предсказания? Вы же должны знать, ваша светлость, напомнил Бессонов. В пророчестве утверждалось, что последний колебатель тверди сокрушит империю. Прямо вот так? Несколько более завуалировано и в стихах, сказал Бессонов. Но суть от этого не меняется. Пророчества всегда завуалированы, туманны и расплывчаты в формулировках. Не спа? сказал Меншиков. Каждый может толковать их по-своему. И если предсказанное не произошло, всегда можно сослаться на неправильную трактовку. Но вы не можете всерьёз полагать, что из-за дренового четверостишие был под корень вырезан целый княжеский род. Нет, конечно, Ваша Светлость, сказал Бессонов. Я просто привожу вам одну из версий. Это было не так, сказал Меншиков. Карамзин изучал этот случай только по архивам и дневникам. Но я помню всё. Был заговор. Тройзубовы заслужили свою участь. Вне всякого сомнения, Ваша Светлость. Они уже обогнули квартал и пошли на второй круг. Но своей машины Бессонов пока так и не увидел. Я люблю, когда задают вопросы, сказал Менчиков. Молодые люди должны познавать мир, не спа? Но я не люблю, когда мутят воду, по крайней мере, когда это делает не он сам, подумал Бессонов. Я предпочитаю кристальную ясность во всём, продолжил Минщиков. И сейчас я хотел бы внести кристальную ясность в нашу беседу. Вы понимаете, к чему я клоню, юноша? Конечно, ваша светлость, сказал Бессонов. Я прекращу мутить воду, но позвольте мне задать напоследок один вопрос в рамках познания картины мира, так сказать. Конечно, позволяю, сказал Минщиков. Наставничество молодых это долг, который накладывает на нас наш возраст и наш опыт. Вы могли бы мне позвонить. И я понял, сказал Бессонов. Вы могли бы прислать ко мне кого-то из своих людей, и я бы поверил. Но зачем эта сцена? К чему эта поездка? Хм, всё просто, улыбнулся Минщиков. Мне интересны люди. Я наблюдаю за ними в их естественной среде, наблюдаю за ними в стрессовых ситуациях, чтобы понять, из чего они сделаны и как далеко они могут зайти. Насколько далеко вы готовы зайти, юноша? Какую ставку вы готовы сделать в этой игре? И самое любопытное, что именно вы собираетесь выиграть? Я пас, сказал Бессонов. Я уже никуда не иду. Мудрое и взвешенное решение, одобрил Меншиков. Иногда нужно быть очень сильным, чтобы остаться стоять в стороне, или очень мудрым, Бессонов кивнул. Угроз не было, по крайней мере, прямых, но намек великий князь сдал весьма недвусмысленный. Конечно, Бессонов был дворянином, сотрудником СИП, вращался в высших кругах, и его смерть не так легко устроить. И еще сложнее сделать так, чтобы она смогла бы остаться незамеченной. Но если он будет упорствовать, великий князь может здорово осложнить ему жизнь. «Я рад, что мы поняли друг друга», — улыбнулся великий князь и протянул ему руку. «Ну же, беритесь, я знаю, что это ваш коронный прием». Бессонов посмотрел на предложенную ладонь. Перчаток великий князь не носил. Вы уверены, ваша светлость? спросил он. Смелее, граф. Бессонов неуверенно стянул тонкую лайковую перчатку. И великий князь сам схватил его за руку. И ничего. В буквальном смысле ничего. Ни калейдоскопа образов, ни видений, и даже салон лимузина и улыбающееся лицо великого князя куда-то пропали. Вместе с шумом улицы и еле слышным рычанием мотора. Бессонов видел лишь тьму, пустую тьму, в которой не было ничего. Вообще ничего: ни времени, ни расстояния, ни звуков, ни прикосновений, и самого графа тоже не было. Спустя вечность до его слуха донёсся голос великого князя. "Что вы видите, граф? Что вы видите?" Бессонов обнаружил, что его руку уже никто не держит. Он несколько раз моргнул, пытаясь вернуться в реальный мир, оставить за спиной эту чёрную пустоту, и сделать это было не так легко. Пустота была слишком масштабной. Она давила, и даже теперь, когда он полностью открыл глаза и вернулся в салон лимузина к вопрошающему его великому князю, он знал, что это пустота, никуда не делась. Она всегда была здесь. Просто он не знал о её существовании. И сейчас она затаилась и ждёт его. И теперь он знал, что она всегда будет его ждать. Так что вы видели, юноша? Ничего, сказал Бессонов. Пустоту. К чему? И часто такое бывает в вашей практике? Осведом ему свели великий князь. Первый раз. Хотите, я интерпретирую ваше видение? Спросил Меншиков. «Э, конечно, ваша светлость. На этот раз вам довелось увидеть не прошлое и не настоящее. Вам открылось будущее, сказал великий князь. Ваше личное будущее. Бессонов почувствовал покой и умиротворение, расслабленность. Нет, слабость. Он посмотрел на свою руку и увидел, что кожа на ней сморщилась и покрылась старческими пигментными пятнами. Он повернул голову, чтобы увидеть своё отражение в оконном стекле. Из отражения на него смотрел незнакомый старик. Я <coughs> Он закашлялся. Спустя минуту его иссевший скелет рассыпался в прах. Великий князь пошевелил рукой в кучке одежды, лежащей на сиденье, достал оттуда швейцарский хронометр и постучал им в перегородку, отделяющую его от водителя. Это тебе, Володенька, небольшой сувенир. Ты ведь у меня коллекционер, не спа Загородка медленно поехала вниз.